Сантьего на макушке мачта. Зачем его туда потянуло? А, чтобы сфотографироваться. Он чуть-чуть болен. Нечто вроде фарингита. Даю антибиотики, пока они помогают мало, но Сантьего бодрится. Вчера вечером Тур долго говорил, что близится мы с Юбе. До него всего около 90 миль, и поэтому вахтенному надо быть особенно внимательным. Смотрите не только на компас, но и назад, на Буй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 Для местной анестезии я решил использовать пластмассовый шприц, но не учёл, что подкожная клетчатка на пальцах практически отсутствует, и такой шприц здесь непригоден. Он маломощный, слабенький. «Жму-жму». Жорж морщится, а пользы нет. Говорю. «Потерпи. Лучше я тебя разрежу без анестезии. Это быстрее и проще, чем колоть несколько раз». Вот тут Жорж заорал неистово. Я вскрыл ему панарицы и выпустил гной. Хотел промыть ранку, но он больше не давался и громогласно крыл меня на всех языках, включая русский. Киногруппа «Карла и Кей» торжествовала. Никакой инсценировки, поймали такие правду жизни. Жорж уже оправился от потрясения и договаривался о праве-антмейстером насчет стопочки, а я собирал инструментарий и думал, пусть эта операция будет единственной нора. В прошлом году все, в общем, обошлось. Даже с Абдуллой, хотя уж никак не верилось, что тут обойдется. Абдуле с первых дней не слишком везло. Морская болезнь как навалилась на него, так и не отпускала, несмотря на все мои страны. Правда, были часы радости, когда Абдулла утром поднимался свежий и восклицала в мой адрес. «Ты самый лучший доктор Нора!» Атур добавлял, усмехаясь. «Бери выше! На всех папирусных лодках мира!» Но проходил день-два, и снова Абдулла ходил грустный, или даже не ходил, лежал в хижине. У меня болит голова. Не ел, не пил и молился Аллаху. Я опочивал его драмамином. Драмамин – препарат эффективный, но обладает побочным снотворным действием, и поэтому Абдулле вечно хотелось спать. Так что Сантьяго однажды я забеспокоился, не станет ли Абдулле совсем плохо от пересыпа. Я ответил –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 Туру вычитала в Лоции, что в здешних местах ветер бывает 3,5 дня в году. И почему-то обрадовался. Наверное, тому, что практика сошлась с теорией. Правда, выгоды нам этого... от этого совпадения мало. Движемся толчками, то дёрнемся, то станем и беспомощно качаемся на крохотных волнах. Дабы лучше держать курс, у нас по носу сооружены гуары, выдвижные кили на манер индейских. Их конструкция вызывала уйму опасений, но они с честью выдержали шторм.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 Безветрия нервирует, заставляет злиться по пустякам, оно же и попросту портит корабль. Все многочисленные веревки висят не натянутые трутся друг от друга и о дерева, а им наверняка предстоит выдержать еще не один шторм. Надо сказать, что такелаж на ра вообще выполнен не блестяще. Взять хотя бы ванты, слева понадобилось оттянуть их кустарной краспицей, терлись о крыше хижина. Благоустройство корабля продолжается. Сегодня Тур и Карла вплотную занялись санузлом. Он у нас на корме и, конечно, совмещенный. Шесть досок перекрещены так, что образуют три клетки. Совершенствовали каждую клетку в отдельности и на свой лад. Заднюю превратили из прямоугольника в овал, в передней подвесили брезентовая ведерко для умывания, среднюю продолговатую снабдили веревочкой сеткой с деревянными поперечинами. «Чем-то вроде ГМК. Это наша ванна. В ней никто пока что не мылся. Очень холодная вода». Перед сном Тур умудрился расслышать лязгающий звук. Причем он говорил, что бьет что-то тяжелое по крыше хижины. Я смотрел крышу и мостик, проверил все щели и ничего не нашел. Но Тур прямо повторял «Да я ведь слышу». Наконец оказалось, что это в изгловье постели Карла гремят бутылки с виски. Ночь выдалась приотвратительная. Сильно качала...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 Он призадумался, потом лицо его осветилось. Мы стартовали? Да. Загудели буксиры. На рейде Сафия напутственно вскинула руки славная храбрая Иван. Это было ровно год назад, 25 мая, 8.30 или, вернее, несколько позже, потому что мы тогда не сразу пошли самостоятельно.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 Не было перерыва, не было... Так, наверное, спортсмен не различает, где кончились первая попытка, и началась вторая. Разбежался, прыгнул, сбил планку, отбежал на исходную, снова разбегается, снова и снова, пока не перепрыгнет. А вместе с тем, есть если припомнить, сколько всего случилось за этот минувший год, взять хотя бы одного из нас, Сантьяго. В промежутке между плаваниями ему пришлось... Оставить работу в университете поскольку, по-хорошему, его в экспедицию не отпускали. Правда, ежели путешествие завершится удача, его наверняка примут обратно. Основательно поболеть. Вербовать индейцев-строителей, вести их с озера Детикакка в Сафе, следить за сооружением папирусного судна. Вон сколько выпало на его долю. Не мудрено, что он порой густноват. Надо устроить так, чтобы он поменьше утомлялся, пока не войдет в клею. А в этом мы по секрету условились с туром. Стояли рядом... На мостике тихо беседовали и медлили разойтись. Когда разговор исчерпался, я закурил трубку, он задумчиво щурил голубой глаз. А день проходил. Наш праздничный день, и не было у нас его честь, ни салюта, ни фейерверка. Помню шумные праздники на Ра-1. В прошлом году мы увлеклись имя. Первая тысяча миль, полдороги, и просто давайте встряхнемся и не поесть ли русской икорки. Карла готовил особенно вкусный и обильный обед. Раскупоривались бутылка кондики или аку-аку, крепкого густого. Тур прозвал его «винным супом». Бравурно звучала губная гармоника Нормана. Жорж срывался в меня по наму, швырял ее на ящик и показывал, как мексиканцы пляшут вокруг брошенного на землю сомбрера. Нынешнюю дату отметили неожиданно тихо. Видно, особая эта годовщина, годовщина начала пути. А ночью океан преподнес нам подарок, лучший, какой только мог. Мы благополучно миновали мыс Юби, спокойно, как по маслу, даже не заметив. Лишь из утренних выкладок Нормана стало ясно, что события, к которому мы напряженно готовились, позади. В прошлый раз по поводу Юби тоже было много тревожных предчувствий. В решающую ночь вызвался дежурить Сантьяго. Он глядел во все глаза и слушал во все уши. Поутру в тусклой дымке увидел приближение чего-то непонятного и разбудил Тура. Непонятное надвигалось неотвратимо и оказалось не мысом и не рифом, а танкером из Гавра. Танкер оглушительно проливел сиреной, описал вокруг нас приветственный круг и удалился, а Юбе, как выяснилось, был уже далеко за кормой. К вечеру разгулялся ветер. С наступлением темноты он стал очень сильным, на вахте был Кей. Тур, уходя спать, спросил его, как дела? Нормально. Через пять минут пушечно хлопнул парус, и началось. Мы вылетели на палубу в кромешную черноту. тур ринулся на нас и кричал оттуда, чтобы выбирали правый шкод. Мы так и делали, но ответов наших он не слышал из-за ветра и кричал все истошнее. Впрочем, не он один. Все кричали и суетились, отвыкли от авралов. Норман пытался развернуть веслом Его сменил Жорж безрезультатно. Парус бешено бился, и рей колотил по мачте, и корабль трепетал под ударами волн. Осознав, что подобными средствами положение не изменить, решили выбросить плавучий якорь. Он вроде парашюта наполняется водой и тормозит, помогает стать по ветру. Норман занялся якорем и веслом. Оно рвалось из рук и пару раз вздернуло меня над бортом. Спасибо страховочному концу, хоть он и чуть не перерезал меня, впившись в живот. «Я греб минут пятнадцать». Корабль начал разворачиваться, теперь скорее потравить натянутый шкот, вернуть парус на место. Но все забыли, что якорь уже не полезен, а вреден. Не вытащили его, и ра закрутила вновь. Начинать с изного зла не хватало. Попробовал было грести, но руки одеревенели и не слушались. Налёг на весло телом, прижал его к стенке хижины и почувствовал, что корму повело. Повело! Это на носу Норман и Жорж вытащили левую гуару. «Раньше бы додуматься. Или ведь тоже как рули, Для того мы их и ставили». «Эй, про якорь опять не забудьте!» Конец якорного линия был в руках Мадане. Мадане, как мне показалось, что-то не слишком напрягался. Я подскочил со зверской рожей, кляняя его, на чем свет, перехватил веревку, дернул и осекся. Тянули парашют в шесть рук, как в сказке про репку. Мадане, я и подоспевший Сантьяго.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 придётся перестать к одному из островов группы Зелёного мыса, дабы укрепить корму имеющимися в запасе папирусом. История повторяется. Сперва как бы в шутку, потом всё настойчивее. Возникают на борту разговоры о промежуточном финише, о том же Зелёном мысе или даже об Африканском побережье. Пришвартоваться, вытащить лодку, просушить на солнышке.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 Но последний тезис вне всяких сомнений. Ра-2 держится молодцом. Его погружение пока что не доставляет нам конкретных неудобств. Эффект его чисто отвлеченный, абстрактный, да, пожалуй, эмоциональный. Мы весьма отчетливо помним последние дни на Ра-1. 24 июня. Состояние правого порта и палубы неважное. Папирус местами разъехался, очень сильно наклонена в право кабина.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 Радовалась одна обезьяна. Мы наполовину завалили провиантом корзину, где она днём сидит. Она никогда не видела такого изобилия и лопала всё подряд без разбора. Надо, кстати, рассказать, что едят на РА. Самая краткая информация по этому вопросу выглядит так. Высокоучёный труд. Медицинские проблемы экспедиции РА. Автор Сенкевич. Был определён необходимый перечень продуктов с учётом их калорийности и полноценности.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 Раньше мы её и не ждали, шли между открытым океаном и шельфом, то есть как раз помежа двух рыбных пастбищ. Но теперь ведь мы в океане. Сегодня Жорж вновь повесил фонарь, пытался подстрелить корифену, но ничего не вышло. Мелькнули две-три рыбки и всё. Сантьяго присел на корме с удочкой, вид у него положенный. «Все рыболовы чокнутые», — говорю в пространство. Сантьяго молчит, обдумывает отповедь подостойней. «Рыболовы...» Лучшие люди на земле, отзывается он наконец. Рыболовы и антропологи. Держи, лучший человек. Всыпай ему в ладонь таблетки. Это витамины, без них нельзя. Пища идет в основном сушеная да крупяная. Характерный диалог перед завтраком. Опять овсяная каша. Весь мир ест утром кашу. Так скоро лошадьми станем. Ничего, зато полезно. Сейчас-то я к овсянке привык, а помню в прошлом году однажды опоздал к столу, все уже поели. Только тур доканчивал, и как я посмотрел, что в тарелке захотелось не пробуя, а сказать спасибо. От тура это, разумеется, не укрылось. У вас едят овсянку? Со вздохом. Едят. Тоже на завтрак? Ого, только я ее не люблю. Почему? Жена закармливала меня этой кашей, и с тех пор неприятное воспоминание.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 Это Карло поднялся раньше всех, погремел на камбузе кастрюлями и сигналит, что кушать подано. Он по доброй воле взял на себя поварские заботы еще с прошлого плавания, с начальных его дней. о роскошным событием явился тогда первый на Ра горячий суп, рисовый с томатами и курицей. Как мы его поглощали, как славили Карло, как уже наевшись не имели мужества отвалиться».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 Возникают откуда-то пирожки с мёдом, это нора, это посреди океана, на утлой палубе. Или солонина, пахнущая свежим горошком, с гарниром из горошка, пахнущего солониной. И всё это побрызгано лимонным соком, назло канонам, Вопреки рецептам, кулинарные метры переворачиваются в гробах. А вкусно! Типичное произведение Жоржа.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 С носа долетает этот дразнящий запах, темнеет, притомились мы слегка за день. Карло и Сантьяго долго варили солонину в воде из бурдюка, обжарили ее с чечевицей, получилось довольно неплохо. «Это пища древних моряков», – растроганно вздыхает Тур. «Все великие географические открытия сделаны на солонине. Недурно бы к ней русских сухариков».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 Он запомнит эту реплику, запишет ее в блокнот и использует в своей будущей книге как пример самой острой политической дискуссии на борту РА-1. А дискуссии молниеносные и, как правило, шутливые нет-нет и возникают. Никто вроде бы не старается обострять на шпаге надетые каучуковые шарики, но шариком тоже можно ударить чувствительно. Вот Норман рассказывает Абдуле про Америку. Сантьего толкает меня локтем. «Скажи».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 Призываются в арбитритур. Юрий прав. Однако предлагаю России и Африке мирное сотрудничество. Не заняться ли вам снопиками? Это ужасно нудная и неблагодарная работа. Снопики из подгуар те самые набухшие, грузные, с трудом вытащенные на борт, требуется развязать и разобрать по стебелько И счистить с каждого стебелька вазелин с тем, чтобы использовать его повторно. У нас не осталось вазелина, нужно смазывать пазы, в которых ходят весла. Дерево оцарело, весла поворачивается туго и после двух часов вахты рук не чувствуешь. Сжать кулаки невозможно. Ладони в твердых мозолях, вроде обезьянней задницы, шутит Джордж. Покончили со снопиками. Взялись за кувшины, переместили половину их справа в борту на левый, привязали их накрепко, пока возились и вечер подошел.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 Очистить ее от всякого барахла, брошенного за день, рубашка, фотокамера, записная книжка и прочее, все это валяется как попало. Включаю фонарик и рассовываю вещи, частью в плетенку на стене, частью по настенным крючкам. Встряхиваю крошки со спального мешка. Из-за жары я сплю не в нем, а на нем, и поэтому он перевернут ничком, чтобы не мешало молния. Одеяло, здоровенное полотенце, провалилось, разумеется, между ящиком и стенкой.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 Они заскоросли, набухли, влезая у них, как, вероятно, влезали лысины гусара Свитер. Опять же забыл вывернуть его накануне. Кожаная куртка, шапочка. А здесь ли трубка и табак? Табак со мной. А трубку, она у нас на двоих, должен был оставить над входом в хижину Карла. Теперь еще эту тетрадь в полиэтиленовом переплете достать с подвесной полочки. Вроде готов. Нет. Забыл помазать нос кремом. Нос. Мой. Враг мой. Беда моя. Всегда облезает. Лодку швыряет из стороны в сторону. Равновесие держать трудно. В одной руке фонарик, в другой тетрадка. Берегусь всячески и все же наступаю на прощание на Карла. Он не просыпает, что-то бормочет, ругается, вероятно. Забыл страховочный конец. Еще. Это занимает еще минуту, а Турс стоит на мостике, ждет, пока я не поднимусь. Он не уйдет оттуда. Страшно неловко.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 Заметишь что-нибудь интересное, запиши в блокнот. Хорошо. Доброй ночи. Остаюсь в компании с рукоятью рулевого весла и светящейся картушкой компаса. Ее выпуклый прозрачный глаз вращается из стороны в сторону и все время старается отвернуться. Начинается наш двухчасовой поединок. Я сражаюсь веслом, а в союзниках у компаса ветер и океан. Чуть-чуть зевнул. И картушка уже стремительно скользит влево. И я напрягаюсь, поднимаю рукоять, натягиваю верёвку, в петле которой она скользит, и замираю в ожидании, пересилил или нет. Глаз по-прежнему косит влево, но вот он пошёл обратно, медленно-медленно. А потом ещё быстрее. Тут главное его опередить. Распускаю петли на верёвке и толкаю рукоять. Опередил. Очень хорошо. Стрелка застывает на цифре 305 и вновь начинает колебаться. Туда-сюда.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 Скорее, скорее, пока корабль не пересёк мёртвую точку, после которой развернуть его можно только овралом. Рукоять выворачиваю до отказа, хватаюсь за шкот, тяну к себе, а он рвётся. Хочет забросить с мостика за борт. Упрямый, своенравный тварь. Вот, кажется, натяжение слабло. Гляжу на компас, пополз вправо. Слава богу, обошлось. И скоро уже будит Джорджа. Закуриваю...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 Наконец все сделал, записал показания компаса и растолкал Карла. К его радости оказалось, что за всеми этими занятиями я простоял лишний час. Но, пожалуй, самая тяжкая вахта бы выпала мне на долю в конце плавания на Ра-1, после Аврала, о котором еще расскажу. Не было в ту ночь ни ветра, ни волн, но было безумное желание спать. Я засыпал стоя, засыпал сидя,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 Больше мы не имели хлопот. Вахта прошла спокойно. Сегодня опять не пару лишь в одиночку. Погода испортилась еще вчера, и ночью, проснувшись, я испытал самый настоящий банальный страх. Даже в хижине чувствовалось, с какой необычной скоростью мы летим. Океан ревел, корабли бросало, в дверном просвете появлялись и исчезали огромные пенные гребни. Холодок стал карабкаться по позвоночнику. Но тут я услышал голос Сантьяго, он звал меня на вахту, и бояться уже времени не было, надо было работать. Такого шторма я еще не видывал, не менее семи баллов. Волны высотой из трехэтажный дом шли бесконечной размеренной чередой, когда мы забирались на их гребень, казалось, что разверзывается бездна. Сантьяго на этот раз не дал мне правое весло, видимо, решив самоутвердиться, я два часа простоял на стрёме, изредка помогая. Мы неслись, как на крыльях.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 Добавляли специальный консервант, забивали круглой пробкой и заливали сверху гипсом. Часть воды налили в бурдюке. Тут над консервацией хлопотал Тур, но он, если помните, использовал рецепты древних и обеспечил тем самым пикантный привкус нашему фруктовому супу. А около 500 литров мы решили хранить вареном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 Сегодня 28 мая, 12-й день пути. Последние два дня то и дело видишь, прошествовали на носовую палубу то Жорж с Антега, то Сантьего с Норманом. стали огляделись, о чем говорят, не слышно, да и так ясно о чем. Тур настроен оптимистически. встретили лодки обещали, что радва будет плавать не меньше полугода. Однако ведь индейцы не имели представления ни об океанских волнах, ни о количестве груза, не так ли, Тур? Он упрямо пожимает плечами. До да чего спокоен. Прямо зависть берёт. Что ж, пускай мы люди пугливые, пускай мы паникёры, мы решили, что с носом надо что-то предпринимать. И собрались прежде всего убрать с носовой палубы всё лишнее. Деревянный настил, клетку, у ней раньше жили куры, которая служит нам столом и так далее. Я пошёл за санкцией к Туру, Туру внимательно высушал. А как мы будем есть? Я торопел.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 Катамаранная конструкция, часть папируса обработана с торцов битумом, нос и корма загнуты вверх. Ра-2 не плод, а настоящее морское судно, имеющее кривизну по и поперечнику. Стало быть, качка и заплёскивание палубы нормально и неизбежно. Но из этого отнюдь не следует, что нас зальёт по мостик. Я понимаю наше беспокойство, но помните, Ра-2 не Ра-1.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 И Тур, и Норман знали это, но надеялись, что к нам будут снисходительно, выкрутимся как-нибудь. Не вышло. И перед вторым отплытием нашему радисту пришлось поломать голову, как быть, ведь любительский канал единственный доступный нам. Если им практически нельзя пользоваться, рация Нора должна включаться только разве для СОС. После некоторого числа просьб, отказов и новых просьб решение было найдено. норвежский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 Посчитали за ужином, какой завтра день. Вышло, что завтра 31 мая, воскресенье. И постановили отдыхать вовсю. Благо, и очень тепло. Так что и писать об этом не, нечего. Минул в безделье и хозяйственных хлопотах. Помыться, побриться, одежку постирать. А в понедельник ветер стал немного сильней. Если уклониться к югу, он будет еще крепче. И течение там мощнее. Там центр его, стержень. А мы...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 Мы уже не ахаем и не отыщимся измерять, насколько миллиметров мы притонули с завтрака до обеда. Что ж, мы, безусловно, погружаемся. Папирус пропитывается водой, однако на наш век плавучести, видимо, хватит. А после нас хоть потоп. Кое-что бы починили и поправили. Подтянули канаты, фиксирующие изгиб носа и кормы. Укрепили мостик. Кио совершенствовала лиера. Карла подремонтировала расшатавшиеся уключены.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 Жорж особенно хорош там, где можно показать себя и совершить чудеса героизма, но от будничных обязанностей не проще отвертеться. Карла всегда гордо отклоняет помощь. Жорж радостно ее принимает. Карла ревнует к чужой занятости. Он словно боится, что сосед наработает на безинец больше. А Жорж счастлив, если ему покажется, что он соседа перехитрил. Карла серьезный труженик. Жорж развеселый балагур.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 который может развлечь в любой момент, поможет шуткой и сгладит острые углы, а желающему всегда предоставит богатую почву для нравоучений и критики. Есть на ком отвести душу. Пишу это, а мимо проходит Карла. Опять на корму к своим драгоценным веревкам. Заглянул в мою тетрадку. Строчишь? ну Ну-ну, давай. А что?» «А вот я не могу. Почему?»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 Какая муха его кусает. Идём хорошо. Курс держим безупречно по прямой линии к Барбадосу. Кстати, ещё не решено, куда попадём. Какой пункт будет конечным. Я бы предпочёл как раз не Барбадос, а Тринидад. Но посмотрим. Пока что и то, и другое для нас шкура убитого медведя. Однако, как бы то ни было, сегодня, 5 июня 1970 года, 20 дней в океане.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 Можно только радоваться, но вот условия стали крайними, как принято говорить, экстремальными. Трудно, опасно, тесно, тоскливо. и за принимаются цепляться одна за другую, и механизм общения начинает заедать. Здесь важна еще, продолжая аналогию, степень прижимного усилия. Отшлифованные диски превосходно скользят друг по другу, пока их не сдавишь сильнее допустимого. Это наблюдал всякий, кто, например, лазился с отверткой в магнитофон. Человеческие отношения, пусть и предельно близкие, всегда предполагают дистанцию. Она может быть и микроскопически малой, вроде как между льдом и коньяком, или даже как между бритвенными лезвиями, плашмя сложенными в стопку, то есть будто бы неощущаемой. Но нам лишь кажется, что ее нет. И вдруг она вправду исчезает, наступает сверхсжатое состояние, В не уединишься, не спрячешься, ты весь на виду, постоянно на людях, в контакте с ними, хочешь того или не хочешь. А если к тому же у тебя обыкновенный, отнюдь не идеальный характер, да и у твоих товарищей тоже. В зарубежных фантастических романах модно описывать будни разобщенных, озлобившихся астролетчиков в вынужденном сотрудничестве, или совражестве, мчащихся к неоткрытой звезде. Вряд ли стоит попадать в плен столь врачных прогнозов, но тем не менее проблема психологической совместимости существует, никуда от нее не денешься. На практике люди знакомы с ней издавна. Она вставала в грозной своей прямоте перед поморами, зимовавшими на Груманте, перед моряками Святого Фоки, перед исследователями Арктики и Антарктики. С ней сталкивались и сталкиваются работники высокогорных метеостанций, Геологи, экипажи, подводных лодок, все те, кто обязан исполнять свой долг в отрыве от повседневного мира. А предметом научного изучения совместимость стала всего с десяток лет назад. И понятен энтузиазм моих друзей-психологов, провожавших меня на р 1 Семь человек, папирусное судно и океан. Вот это эксперимент. Не было еще такого. Словно по заказу тех же психологов, обстоятельства позаботились о том, чтобы эксперимент... Усложнился дополнительно. Не просто семеро, а семеро оказавшихся вместе случайно. Сейчас попробую это объяснить. В республике Чад строится пробная папирусная лодка. Мастерят ее два брата, африканца племени Будума, Амар и Муса. Братья не знают ни одного из европейских языков, и потому общаться с ними Хердалу затруднительно. А тут же вьется их соплеменник – Безработный плотник, он говорит по-французски, и когда мастерам настает пора ехать в Египет, Хейрдал приглашает не двоих, а троих. Ни о каком плавании для плотника речи нет, плыть с нами должен Амар, прораб. Но вскоре выясняется, что Амар болен, и веселый и смышленый переводчик занимает его место. Так в экипаже Ра-1 появляется Абдулла Джабрин. Строительство Ра продолжается. Среди многих добровольцев-помощников на стапеле трудится египтянин Жорж Сориал, приятель приятеля Тура Бруно Вайлате. Приятель приятеля, да, точнее степень их знакомства с Туром не определишь. Знакомы они без году неделю. Жорж мечется на джипе по Каиру, достает канаты, организует закупку хлеба, следит за изготовлением паруса. Он разрывается между Министерством туризма, Поставщиками, институтами, строительной площадкой и делает все это совершенно бескорыстно. Для него подготовка ора в дорогу уже приключения, захватывающие, из тех, какие ему по душе. И вот настает вечер. После особенно хлопотного дня, а на завтра ожидается день не менее сложный, и вдруг Тур говорит Цуареалу «Шел бы ты отдохнуть? Я не хочу, чтобы участник экспедиции приутомлялся». Жорж изумлённо раздевает рот и подписывает контракт. Сантьего ещё неожиданней. Тур немного знал его и раньше, однако членом экипажа Ра Сантьего не являлся до той минуты, пока в его квартире не раздался телефонный звонок. «Послезавтра жду в Касабланке». Оказалось, что Сантьего, сам того не зная, был дублёром Рамона Брава, подводника, фотографа и кинооператора. И надо же такому случиться. Фарамон чуть не накануне отплытия лег на тяжелую операцию. Уже упомянутый Бруно Вайлатти тоже должен был плыть с нами. Вайлатти – кинопродюсер, оператор и ныряльщик Был одним из первых, с кем Тур договорился об участии в экспедиции, но Вайлатти не отпускали дела, и тогда он порекомендовал вместо себя известного журналиста, еще более известного альпиниста Карло Маури.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 В обыкновенной будничной жизни человек не сидит под стеклянным колпаком, не выбирает себе соседей и сослуживцев. А Хейрдалл стремился доказать, что именно обыкновенные, отнюдь не особенные люди могут и должны в самых сложных условиях действовать споченно и дружно. Он пошел еще дальше. Решил собрать на борту РА представителей различных рас, приверженцев различных, очень исходных мировоззрений,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 Что же нас объединяет? А пока что нас объединяло во-первых, радость по поводу того, что участвую в увлекательнейшем путешествии, и во-вторых, сам тур. Хейердал и формально был нашим общим руководителем, шефом, командиром и капитаном. Но кроме того, от него к каждому тянулись самые разнообразные нити. Норман видел его лишь однажды на Таите, а Сантьяго в Москве. Для Карла он был авторитетным ученым, Абдулла на Туро чуть не молился –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 Я тоже был очарован туром. Мне казалось непостижимым, что, работая рядом с человеком, чей бальцевый плотик многие годы стоял в моем сознании, на нагребный, гигантской похожий на перевернутую запятую волны. Человек с книжных обложек, с газетных полос, сеньор Кантике, мистер Аку-Аку. Он топал босиком по палубе полуготового ра, возился с ящиками, мешками и пакетами, Поглядывал иронически, хмыкал, скрывался в свой сарайчик, постучаясь на машинке. И все это происходило здесь же, в двух шагах. Это было как кинофильм, зрителем и участником которого я одновременно являлся. Ощущение нереальности происходящего не покидало меня. В общую атмосферу, царившую тогда в наших отношениях, с полным основанием можно было назвать фестивальной. Наши «ты», на которые мы сразу легко перешли, было экзальтировано подчеркнутое.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 Он выбирает себе для вахты утренние часы, когда светает, и можно свободно писать «А я, бедный, мучаюсь при свете керосиновой летучей мыши». Что делать? Житейские наши слабости понемногу возвращались к нам, и святых мы снова превращались в обыкновенных. Начальная страница моего дневника сплошь о восклицательных знаках. «Тот хороший парень, и этот отличный парень, и пациенты мы мои выздоравливают, и мы с Джорджем завтра начнем заниматься русским». Языком. Если Норман на меня накричал, так я сам виноват, что не владею морской терминологией. Абдуллу же необходимо просто немедленно рекомендовать к приему в университет имени Лумумба. Видимо, похожие чувства испытывали и мои товарищи. Мы еще не успели распрощаться с портом Сафи, а Жорж Сориал, смотри о в дневнике, умница, забавник, весельчак, балагур, полиглот...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 Как-то утром Туров попросил меня разбудить Джорджа, он спал после вахты, и напомнить ему, что сегодня его очередь убирать на камбузе. Я попытался было это сделать, но Джордж, едва открыв глаза, сказал «Я устал» и повернулся на другой бок. Пришлось доложить об этом Туру. «Неприятно, а куда денешься?» Туров разгневался. «Ой, начинается! Не привык рано уставать!»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 Дольше всех оставался загадкой Абдулла. Я, впрочем, так до конца его не разгадал. Это был человек мгновенно меняющихся настроений. То хмурится, то поет и смеется. Предсказать, как он ответит, например, на предложение почистить картошку, совершенно невозможно. То ли обрадуется, то ли вообразит, что его дискриминируют, как чернокожего. Да-да, случалось с ним и такое. В те дни я под него записывал. Измучил своим преемником слушает заунывные мелодии и наслаждается, нам хоть на стенку лезь. Это уже давали себе знать те самые пресловутые зубринки, несходство наших вкусов и привычек. Что ж, я не был в ней эксперимента. Я был, как и остальные, внутри него на меня тоже действовали экстремальные обстоятельства. Норман, опять изругавший меня на сей раз за опоздание к завтраку, безусловно имел основание сердиться, а я почему-то считал, что сердиться должен не он, а я. То же самое с преемником Дулы. Для бедного парня напевы Родины остались чуть не единственным прибежищем. Он ведь не мог ни с кем из нас, если не считать Джорджа, в полную меру общаться. Не вмешивался в наши беседы, не смеялся над нашими шутками. Ему зачастую только и оставалось, что прижимать к уху транзистор. И на этот несчастный транзистор я смел хотя бы мысленно оплачиться. Снова должен подчеркнуть. Тур тактичнейший среди нас. Великолепно понимал сложность положения абдуллы на Бартура, Он относился к африканцу очень внимательно, всегда был на стороже, готовый смягчить ситуацию и сгладить углы. Тур просил Жоржа, единственного, кто вполне имел такую возможность, чаще разговаривать с Абдулой по-арабски, чтобы о он не был одиноко и тоскливо. Жорж принялся учить Абдулу читать. Ученик брал уроки с наслаждением. Это развлекало и его, и Жоржа, что тоже было немаловажно. Однажды вечером, к концу первой недели пути, я сидел... На заваренке у входа в каюту ко мне подсел скучный Сантьяго. «Ты чего, Сантьяго, заболел?» «Я не болен, я расстроен. На лодке нет кооперации сотрудничества, и сотрудничества, я намерен объявить об этом всем». «Да брось-то! Подумаешь, Скарло поругался». «Дело, конечно, не в пустяковой стычке, о которой оба тут же забыли. Просто Сантьяго — человек тонкий, иронимый». Раньше других почувствовал, кончается наш фестиваль. Наверное, здорово было бы все два месяца плавания прожить в атмосфере праздничных взаимных расшаркиваний, меняясь значками и скандируя «Дружба! Дружба!». Но даже в самой дружной и сказочной бывало дружной коммунальной квартире новоселье не продолжается вечно. А ведь мы сейчас именно как бы и вселились в коммунальную квартиру, и в ней нам предстояло не ликовать, а жить. Прошел день, два, и не Сантьяго уже, а Жорж принялся издевать душу. Тур сделал ошибку, укомплектовав экипаж людьми разного возраста. «Жорж, но ведь больше всех отличаешься от Тура по возрасту как раз ты. Значит, ты есть прежде всего ошибка». Он заулыбался и отшутился, но видно было, что у него на сердце скребут кошки. У него, как и у Сантьяго, наступал кризис. Плакатные представители наций и континентов превращались в конкретных соседей по спальному мешку. Раннее утро на Ра-1. Проснулись, поели, разошлись по местам. Я устроился на корме, облюбовал веревочку, прицепил к ней зеркальце, крем, не должож, еще в начале путешествия. Сегодня он же подарил лезвие, так как мы и кончились. Намылил щеки, блаженствую. Исследуя физиономию на предмет прыщиков и веснушек, размышляю неторопливо о том, что электробритвой никогда так чисто не побреешься и надо бы попросить Карлушу, чтобы он меня малость подстриг. А Карла стоит на мостике и нетерпеливо мнется. «Ты ведь завтракал, Карла?» «Нет, только кофе». «Надо же». «Бедный Карла. Приготовил завтрак, пошел подменить вахтинова и на тебя». Глотает слюнки и глядит, как другие, откушав, изволят наводить шик и блеск. Могло ли такое случиться еще неделю назад? Исключено совершенно. Случится ли впредь такое? Не зарекаюсь. Весьма вероятно, да. Эпоха привлеченного энтузиазма кончилась. Сеньор Маури, для меня свой, привычный, домашний, Карло. Точно так же и мистер Бейкер, и месье Сориал, какие они здесь, месье и Мистра, есть семеро очень разных людей, каждый из которых меру сил приспосабливается к остальным. Чем бы Тур не занимался, за ним всегда вредет тенью его верный Санчо Пансо, Карло. Если Тур столярничает, Карло подает инструменты. Если Тур собирается снимать, Карло кропотливо чистит его кинокамеру. Если Тур просит принесите мне из хижины носки, это, кстати, уникальные носки, связанные Иван толщиной в палец, Тур носит их вместо тапочек. Первым откликается на просьбу, опять же, Карла. Тут нет льстивой услужливости. Карла не зарабатывает себе никаких выгод, напротив. Тур теребит его чаще, чем других. Просто Карла глубоко и преданно любит Туры, и Тур платит ему тем же и взаимоотношения их. Образец дружбы, в которой один ненавязчиво главенствует а другой готовно подчиняется. О шефстве Тура над абдулой я уже упоминал для африканца Тур, И командир, и покровитель, и вообще чуть не единственный свет в окошке, и такое положение обоих устраивает. Оно помогает Туру руководить абдулой, а плотнику с озера Чад скрашивает превратности походного житья-бытия. Вот таким образом, первая устойчивая подгруппа на борту РА-1 – Тур Карла Абдулла. Теперь о Нормане. Норман держится несколько особняком, его штурманские, особенно радистки –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 Кроме того, Норман чересчур педантичен и дотошен. Если он позовет тебя оставить парус, не жди, что скоро освободишься. Параллельно придется переделать еще тысячу дел, и вдруг окажется, что вместо канатов ты уши разбираешь кухонную утварь. Он убежден, что он самый главный морской знаток нора. Безусловно, так оно и есть, но люди не любят, когда кто-то свое превосходство по всякому поводу подчеркивает, а потом, где бы и куда бы Норман не плавал, с папирусным суденышком...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 Очередной взрыв хохота с повизгиванием. Это Жорж выиграл еще 10 минут. На устах Сантега виноватая улыбка. «Эх ты, а еще профессор!» Словно сговорившись, они хлопают друг друга по спине и лезут назад в хижину. «Реванш!» – кричит Сантега. Однако почти сразу становится ясно, что реванша не будет. Жорж опять хохочет очень весело. Сантьяго проиграл ему полную вахту. Жорж радуется и предлагает каждому. «Хочешь, подарю час?» У меня много. В работе они тоже похожи. С азартом включаются и быстро охладевают. И ни шагу без помощников-исполнителей. Возьмутся распускать бухту, скорее-скорее, кое-как. Вытянут конец подлиннее и бегом на корму. А ты полчаса за ними распутывай. Впрочем, это мелочи быта. Мы сдружились за время совместных перетасовок, перепогрузок и в свободную минутку. Стараемся быть вместе, разляжемся на крыше хижины или на носу и беседуем, и шутим наперебой. Забредет привлеченный нашими жизнерадостными возгласами Норман. А что это вы здесь делаете? Дуем в парус. Ха, давай с нами. Вот вам третье сообщество. Сантьяго, я, Жорж. И тур, разумеется, конечно же, тур. Обратите внимание, Нора – три подгруппа более или менее обособленные в каждую из них – Ходит тур «Повезло нам с лидером. Вернешься с вечерней вахты, мокрый, продрогший, в темноте. Ужин давно кончился, на камбозе пусто и тихо. Нет. Чья-то фигура шевелится. Этот тур не пошел спать. Ждет, встречает. Наливает фруктового супа, ухаживает, как за малым ребенком. С готовностью смеется, твоим натужным остротом. Сам ответно шутит. «Если через неделю не потеплеет, я съем свою шляпу».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 Тот с абонтуем в служебном кабинете, и каждый при случае не прочь шепотом пожалиться, разводя руками. «Будь моя власть!» «Разве так бы у нас было?» Тур иной. Авторитет его не дутый, и, что не меня важно, он этим авторитетом не кичится. Его можно, не пробовал, правда, хлопнуть по плечу. Вахта он стоит наравне со всеми. За тяжеленное бревно берется без приглашения. В сущности, большую часть времени... Он никакой не капитан, а матрос, корабельный, чернорабочий, как любой из нас. Этого требует обстоятельства, экипаж малочислен, без совмещения обязанностей не обойтись, но я знавал людей, которые в сходных ситуациях быстро превратились бы в этаких рубах парней, утративших право и желание распоряжаться. Тур, повторяю, иной. Демократизм его не небесхребетен. Переходы от Хейрдала-матроса к Хейрдалу-капитану совершаются естественно, обоснованно и всегда кстати. Солнце садится. Жорж решил испробовать клёв и продефилировал на корму со своими удочками. Никто его, надеюсь, всерьез не воспринимает. Сколько раз уже он шествовал туда торжественно, оттуда возвращался тяжком. Но сегодня определенно рак свистнул, и турусы на колесах приехали. Не успеваем охнуть, как на крючке у Жоржа Корифена. Прыгаю на мостике вне себя от восторга. Карл одобрительно крякает, Сантьего исходит белой завистью, всеобщее ликование. Но заразительнее всех, азартнее всех радуется и восхищается Жоржем в нас закадычный приятель Тур. Жорж на седьмом небе начинает, что называется, выступать. Напрягает мускулы, принимает культуристские позы, картина забрасывает удочку. Хлоп, еще рыба, хлоп, еще одна, под бурю аплодисментов. «Последнюю?» – и хватит, – предупреждает Тур, теперь уже как старший товарищ, у которого за плечами опыт контики. «В этой зоне мы можем ловить сколько захотим и не должны жадничать». «Окей», – соглашается Жорж и вытаскивает четвертую. «Потрясающий улов. Сказочное богатство. Прошу Тура поставь кого-нибудь, подменить меня на мостике, а я почищу рыбу». «Нет», – неожиданно твердо отвечает Тур-педагог Тур. Тур-стратег вовсе не заинтересованный в том, чтобы Жорж и без того баловень почил на лаврах. «Рыбу будет чистить тот, кто ее поймал». Жорж сникает и плетется со своим уловом на кухню. Потом он поплачет со мне. «Тур несправедлив, тур придирчив и необъективен, и вообще все идет не так, как надо». Я отвечу. «Ничего, дружок, повзи немного саночки, а то слишком любишь кататься». Жорж разобиженный заведет. «Я устал. Мне бессонец, радикулит, нет сил терпеть. Дай мне морфей И в конце концов вынудится сообщить Туру, что Жоржа опять следует освободить от вахты. «Хорошо», — примет решение Тур-капитан. «Его вахту отстаю я». Он великодушен и гибок, не мелочится, не встревает в пустяковые конфликты, но когда требуется, умеет настоять на своем. «Взять хотя бы историю со спасательным платом. Спасательный плот на борту УРА-1 представлял собой квадратную пенопластовую основу, обтянутую водонепроницаемой тканью. Внутри емкость для аварийного запаса воды, пищи и для рации, а также тент, общий вес плота чуть больше 100 кг. Размещался он под капитанским мостиком. Вскоре после начала плавания мостик осел и придавил плот, так что воспользоваться им в случае экстренной необходимости стало никак невозможно.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 Ему там в щели было уютно, и мы после многих попыток сыграли отбой, полагая, что на завтра то ли сами будем сильнее, то ли плод покладистее. Следующий день наступил для меня позже обычного. Я отстоял рассветную, довольно хлопотную вахту, чувствовал себя несколько неважно, почему-то болели вырезанные 4 года назад миндалины, и с облегчением завалился спять. «Меня не будили?» Поднимаюсь, смотрю, уже 10 утра. На корме тур Сантьего и карла оживленно спорят по-итальянски. Я спросил Сантьего, что решено делать с платом «Есть идея плот разрезать на части и сделать из него кромовую палубу». «Вот это да! Уничтожить наш единственный шанс на спасение». «Сантьего, сеньор профессор, а если ураган, шторм, если корабль переломится, что тогда?» Это не умещалось у меня в голове.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 Жорж проснулся, прислушался, сообразил что к чему и перебил меня тирадой исходного содержания, но гораздо более эмоционально насыщенной. Нет, он тоже не хотел ломать спасательный плод. И тут вмешался молчавший до этого тур. Что касательно оппонентов, да, древние пенопласты не имели, но они имели больше. Опыт строительства подобных лодок. Наш рай эксперимент и не совсем удачный.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 Опять-таки здесь всё зависит от нас самих. Не только вахтенные на мостике, но и те, кто внизу, должны поглядывать вокруг каждую минуту, помнить, что мы не одни в океане. Наконец, четвёртое. Шторм и ураганы. Да, это очень опасно, но у нас радиосвязь. О приближении шторма или урагана нас предупредят, мы успеем подготовиться. Ра, как сказано, не может утонуть, сломаться тоже. Фижина укреплена надёжно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 И опять нельзя не отметить, как благотворно воздействовал на нас в этом смысле Тур. Тур не тянул нас на Аркане в свою веру. Он жил на борту Ра так, как привык, увлечённо, не пряча пристрастий, свято убеждённый, что дело, которым он занят, самое необходимое и самое интересное. Он весь был, как оперённая стрела, летящая в центре мишени. Мастерил ли он носометр или пил воду, пахнущую смолой,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 Конформный Сантьяго и не умеющий приспосабливаться Карла. День и ночь, земля и небо, вода и камень. Стихи и проза. Лёд и пламень сошлись на борту Ра. Это было похоже на то, как альпинист, закончив траверс, оглядывается и у него подгибаются колени. Над какой жуткой пропастью он только что шёл. Мы же могли вдрызг перецапаться, осточертеть друг другу,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 Вернулась фестивальная атмосфера, и тур снова с чистой душой расписывался поперёк сувенирного снимка. У меня лучший в мире экипаж. Видимо, сумма психофизиологических свойств ещё не исчерпывает суть человека. Не арифметикой тут пахнет, алгеброй. Слабый становится сильным, робкий – отважным, обидчивый – великодушным, если ими движет единая достойная цель».